рассказывает Алексей Васиков, врач Анастасия. Он ведь даже и говорить ни с кем не хотел и не мог, а тут координатор, а тут пел и целовался.